«Глава шестая. Зачем я ему? Боится, что расскажу о своих видениях, поведу миру о том, что Саора полна чудовищ? Или просто хочет поглотить, как Шайрис делал с Дариной?» «Простите, я себя не очень хорошо чувствую», — сказала я, с трудом поднимаясь из-за стола. Мне и правда было дурно. «Мы сейчас поедем домой, милая», — тут же подхватила мама и сурово кивнула отцу, взглядом требуя, чтобы он поторапливался. Да, было бы неплохо поторопиться. Желание покинуть этот дом было просто невыносимым. Но с подачей сестры все гости дружно решили, что я просто засмущалась и пытаюсь сбежать от жениха. «Как же это мило!» — растроганно вздохнула Марта. Напомнила мне, как мы отдавали замуж наших девочек. «Вы их не замуж отдали, на растерзание!» Я все еще надеялась на то, что все это дурной сон, и я вот-вот проснусь. Можно даже не здесь, не в родной усадьбе. Она одной из узких коек моей броха. Лучше уж страдать по дому, чем быть в ужасе от того, что здесь творилось. И эти ужасы не собирались заканчиваться, потому что следом за мной из-за стола поднялся и Кириан. Я уже пожалела о своем опрометчивом желании сбежать. Надо было оставаться в зале вместе со всеми, а теперь уже поздно. Я не слышала за спиной его кошачьих шагов, но каждым миллиметром кожа чувствовала на себе тяжелый взгляд. Едва дыша от волнения и, не оборачиваясь, я прибавила шага. Добравшись до той комнаты, в которой ночевала, заскочила внутрь и попыталась захлопнуть за собой дверь, но за миг до этого в нее жестко впечаталась мужская ладонь. — Не так быстро, Несс! — хмыкнул Кир и легко открыл ее, хотя я всеми силами пыталась этому воспрепятствовать. — Уходи! — просипела я, опять, пятясь от него до тех пор, пока не наткнулась задом на угол стола. «Невеста не рада видеть жениха?» Он даже не пытался прятать огонь, полыхающий во взгляде. Смотрел на меня, подходя все ближе и ближе. «Чего ты от меня хочешь?» «Я уже сказал твоему отцу, чего я хочу. Забрать тебя в жены». Что ключевое слово здесь именно «забрать», «присвоить». Кир остановился непростительно близко. Наши тела практически соприкасались, и мне, чтобы смотреть ему в лицо, приходилось запрокидывать голову кверху, Почему плохие парни из Сауры всегда такие красивые? Почему они не могут быть толстыми, потными коротышками с кривыми вонючими зубами, с залысинами и маленькими свинячьими глазками? Почему Кир такой красивый и опасный? Он напомнил леопарда, который жил в Майброхе. Только тот сидел в клетке с толстенными прутьями, лишь время от времени пытаясь выпустить обломанные когти. А этот неспешно гулял на свободе, И с когтями у него был полный порядок, как и с клыками. «Уходи!» В ответ ухмылка. Я даже глазом моргнуть не успела, как жесткие пальцы сжались на моем подбородке, вынуждая запрокинуть голову еще сильнее. «Видишь меня?» Я вяло мотнула головой, отказываясь признавать очевидное, и изо всех сил зажмурилась. «Смотри на меня!» приказал Кир, сдавливая сильнее. Я открыла глаза. Его лицо так близко, что можно рассмотреть каждую черточку, каждую причудливую живую искру в пылающем взгляде. «Видишь», — удовлетворенно хмыкнул он, — «и остальных тоже. Как так вышло, что об этом таланте выпускница серьезной академии Майбрух никто не узнал? Вот уж не думала, что первым, кому придется в этом признаваться, станет чужеземец». «Я обманула их», — Прошептала сквозь тиснутые зубы. Его рука все еще была на моем лице, обжигая жестким прикосновением. И говорить было неудобно. Стоило только Кириона ослабить хватку, как я метнулась в сторону, увеличивая расстояние между нами. Он только бровью повел мол, не утруждайся, и потребовал. Подробности. Вряд ли Саворца интересовала рассказ о моем обучении, потому я сказала главное. На последнем курсе проснулся третий дар, о котором я никому не сказала, потому что не хотела учиться больше и дольше остальных. Мудрое решение, Нес Он отошел к окну и, сдвинув штору в сторону, выглянул наружу. «Очень мудре. Я смотрела на широкую спину, обтянутую темной рубахой, и боролась с желанием сбежать. Несколько шагов до двери, потом по коридору, кубарем с лестницы. «Не советую пробовать и кричать не советую!» «Прибегут остальные и...» Его «и» повисло в воздухе огненным сгустком. Все правильно я поняла, когда сидела с ними за столом. Шаг в сторону, лишнее слово и конец. Зачем я тебе? Никакого ответа. Что Шарис и остальные сделали с девочками, что с моей сестрой? А что с ней? Я видела их, они постарели. Дина едва дышит. они убивают их. Кир развернулся ко мне и пугающе ровно произнес: Есть хищники, а есть те, кем они питаются. Это наша природа. Люди узнают об этом, и перемирию с Саорой придет конец. А кто им об этом расскажет? Может быть, ты, Нес? Осмелишься? Он улыбался, но в голосе звучала неприкрытая угроза. «Я никому не скажу», — прошептала я, — «если вы оставите нас в покое». «Отпустить видящую?» — тихо рассмеялся Кир, снова подходя ближе. «Да ни за что на свете. Я женюсь на тебе в самое ближайшее время и заберу в Саору. Но у меня есть интересное предложение. Ты не доставляешь мне хлопоты, играешь роль счастливой невесты, а я не трогаю твою семью. Все будут живы, счастливы и довольны. Что скажешь, Нес? «А что я могла сказать? Ничего. А если будешь вести себя хорошо?» Его большой палец спустился по моей щеке, прошелся по губам, слегка оттягивая нижнюю. «То я поговорю с Шайрисом о твоей сестре. Ты же хочешь, чтобы ударины? Я думал, он скажет, было все хорошо, но Кирен сказал совсем другое, жуткое и совершенно безжалостное. «Было больше времени».